Развлечения. Кролик свернул за куст, маленький черный пес метнулся за ним и с разбегу остановился. На тропке перед ним стоял волк, в его зубах трепетала окровавленная тушка кролика. Кролика. Эбенизер застыл на месте, вылез и язык красной тряпкой. Он тяжело дышал, его слегка мутило от увиденного. Тролик был такой славный. Чьи-то ноги простучали под трапезой спиной Эбенизера. Из-за кустагормети выскочил сыщик и остановился рядом с ним. Волк быстро перевел взгляд с пса на карликового робота, потом обратно на пса. Бешено янтарное пламя в его глазах постепенно потухло. «Зря ты так сделал, Волк», — мягко произнес Эбенизер. «Кролик знал, что я его не трону, что все это понарошку. Он нечаянно скачал на тебя, а ты его сразу схватил».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 Медленно переступая волк, к радочись двинулся вперёд. В двух шагах от пса остановился, тихо, нерешительно положил кролика на землю и подтолкнул его носом к Бенизеру. Сыщик не то пискнул, не то ахнул. "Он отдаёт его тебе?" вежливо спокойно ответила Бенизер. "Я же говорю, что он помнит." У него ещё ухо было морожено. А Дженкинс его подлечил. Вытянув морду и виляя хвостом, пёс шагнул вперёд. Волк на миг остановинял, потом наклонил свою родливую голову, принюхиваясь. Ещё секунды они коснулись бы друг друга мордами, на тот волк отпрянул. "Пойдём лучше отсюда", позвал сыщик. "Ты давай у Липпетовой"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 Также как это когда-то было для нас, подумал он. Как было для нас, пока первый тёс не сел рядом с человеком у костра перед входом в пещеру. Да и после ещё долго так было. Даже теперь и на раз, как увидишь кролика, медленно, как бы извиняясь, волк дотянулся до кролика, взял его зубами. При этом он помахивал хвостом, только что не вилял им.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 И мы так появились. Нас придумал человек по имени Вебстер. И повозился же он с нами. Горло переделал, чтобы мы говорить могли. Взял нам контактные линзы, чтобы читали. «Еще много проку было людям от их мечтаний», — ехидно произнес сыщик. «Святая правда», — подумал Бенезер. «Сколько людей на земле осталось?» «Одни мутанты». которые не весь чем заняты в своих башнях, да маленькая колония заправдышных людей в Женеве. Остальные давно уже перебрались на Юпитер, отправились на Юпитер и превратились там из людей во что-то совсем другое. Опустив хвост, Эденизер повернул кругом и медленно поплелся по тропе.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 Ведь эти мне придётся сказать Дженкинсу, что ты убежал, нарчал жестокого серный сыщик топает за ним по пятам. Знаешь ведь, что тебе сейчас положено слушать. Тес продолжал молча трусить по тропе. Сыщик прав. Тебе неzero полагалось не гоняться за кроликами, а сидеть в усадьбе Вебстера и слушать.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 Так было нужно. Человеку понадобилось тысячи лет, чтобы из нечленораздельных звучаний развились зачатки речи. Тысячи лет ушли на то, чтобы приручить огонь, и ещё столько, чтобы изобрести луки и стрелы. Тысячи лет, чтобы научиться возделывать землю и собирать урожай тысячи лет, чтобы сменить пещеру на жилище. построенные своими руками. А мы всего какой-нибудь 1000 лет как научились говорить и уже во всём предоставлены самим себе. Конечно, если не считать Дженкинс. Лес поредел, дальше только взлаваты дубы тяжело карабкались вверх по склону будто заплетавшиеся старики. Дуседерство осталось на бугре, прильнув к земле, пустил глубокие корни. Стояло размашистое сооружение, такое старое, что оно стало под цвет всему окружающему деревью, траве, цветам, небу, ветру, дождю. Дуседерство было построено людьми, которые были привязаны к ней и к земле кругом, так же как теперь к ней привязались псы. Усадьба, в которой жили и умирали члены легендарного рода, оставшего в веках след яркий, как метеор. Люди, что вошли в предания, которые теперь рассказывали у пылающего камина, в ненастной ночи, когда ветер с воем тормошил крышу. Предания о Брюсе Вепстере и первом псе Нэттаниэле, о человеке по имени Грант,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 Вытянув руку, он коснулся ладонью стены и ощутил липкий холод, щекочущий ворс пылинок. Фундамент империи. Подгрип, нижний камень могучего сооружения, гордо возвышавшегося над поверхностью земли, величавго здание, куда в древности сходились живые нити солнечной системы.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 алне заслуживающий того, чтобы его прочли. Но Вебстер знал, что никто не прочтёт этот труд, не найдётся желающих тратить на это время и силы. На широком мраморном крыльце своего дома Вебстер остановился и окинул взглядом улицу. Красивая улица,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 Вебстер повернулся к двери, толкнул ее и приступил через порог. Комната была тихая и торжественная, похожая на собор. Витражи, мягкие ковры, старое дерево рдело паутиной веков, медь и серебро искрились в свете лучей и стрельчатых окон. Над очагом висела выполненная в спокойных тонах большая картина. Усадьба на бугре. Усадьба, которая пустила корни в землю, и ревниво льнула к ней. Из трубы вился дым, жидкая струйка, размазанная ветром по ненастному небу. Левсер прошел через комнату, не слыша своих шагов. «Ковры», — подумал он, — «ковры стерегут здесь тишину». Рэндалл и тут хотел все сделать.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 Перекинул руку за папкой с черновиками. Открыл её и прочел заглавие: Исследование функционального развития города Женевы. Твосходный заглавие. Солидное, учёное. А сколько труда вложено? 20 лет. 20 лет он рылся в пыльных архивах, 20 лет читал и сопоставлял.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 А тветьё Лоскер, одну из этих смесей мистера Бэлен 3. Бэлен 3. Надеюсь, это не отрава? Я наблюдал за ней, доложил Лоскер. Она уже пила, и с ней пока ничего не случилось. Векстер встал, вышел из кабинета и прошёл по коридору. Толчком отворил дверь.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 В сине на глаза его освоились с разлитым в воздухе солнцем, и он увидел Сару. Она сидела в пёстром шезлонге под пальмами. Рядом на песке стояли ганты пастельных тонов купшин. Воздух был с привкусом соли, и дыхание моря разбавляло прохладой зной на берегу.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 Вот и всё. Он рассмеялся. Мне скоро 60, а зрелость подкрадывается. Я тут принесла один из последних шедевров Балентри. Сразу станешь вдвое моложе. Он крякнул. И как только Балентри не угробил половину Женевы своим зельем, но этот напиток ему удался.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 Я считал, это лучшая постановка, чтобы посидеть, поразмышлять. Даже вглядился, когда я сказал, что не надо. Глядя в голубую даль, он потёр левую руку большим пальцем правой руки. Сара наклонилась и отвела палец в сторону. Да и сих пор не избавился от бородавок, заметила она. Ага, ухмыльнулся он. Можно свисти, на да всё никак не соберусь. Очень я занятой человек, да и привыкся с ними. Она выпустила его палец, и он опять принялся машинально скрести бородовки. Занятой человек, повторила она. Что-то тебя давно не видно. Как книга продвигается? Нужно садиться и писать. Уже размечаю главы. Сегодня проверял последний пункт. Хочется ведь, чтобы всё было точно. Обывал в одном месте глубоко под землёй. Это под старым зданием управления солнечной системы. Как эта оборонительная установка, оперативный центр, включаешь вырубильник и и что? Не знаю, ответил я. Надо думать что-нибудь достаточно эффективное. Не мешало бы выяснить Да не могу себя заставить. Столько копался в пыли последние 20 лет. Больше сил нет. Больше сил нет заниматься этим педочным. Я смотрю это что-то при Уилл Джон, как будто устал. С чего бы это? Не вижу причин. Ты у нас такой энергичный. Налети ещё. Он покачал головой. Нет. Сара, спасибо. Не то настроение. Мне страшно, Сара, страшно, страшно. Эта комната иллюзия. Зеркала, которые создают иллюзию простора, вентиляторы, которые насыщают воздух брызгами солёной воды, насосы, которые нагоняют волну, искусственное солнце. А не хочется солнца. Щёлкне рычажком, и вот тебе луна. "Иллюзии", произнесла Сара. "Вот именно. Вот всё, что у нас есть. Нет настоящего дела, нет настоящей работы. К чему стремиться, для чего стараться? Вот я поработал 20 лет, а закончил книгу. Так кто её прочтёт? Потратить на неё немного времени вот всё, что от них требуется. куда там зайдите попросите у меня экземпляр а если не досуг я и сам буду рад принести лишь бы прочли никто и не подумает и стоять и на полке рядом со всеми прочими книгами так какой мне от этого толк что ж я тебе отвечу 20 лет труда 20 лет самообмана 20 лет умственного здоровья Знаю, мягко сказала Сара. Всё это мне известно. Последние три картины. Джон живо повернулся к ней. Как? Неужжели? Она покачала головой. Нет, Джон. Они никому не нужны. Мода не та. Реализм это старо. Сейчас в чести импрессионизм. на дня. Мы слишком богаты, сказал Вебстер. У нас слишком много всего. Вы получили всё, всё и ничего. Когда человечество прибралось на Юпитер, землю унаследовали те немногие, которые на ней остались. И оказалось, что наследство для них чересчур велико. Они не могли с ним справиться и не могли осилить. думали, что обладает им, а вышло наоборот. Над ними возовладала, их подчинила себе, их подавила вся то, что им причаствовала. Она протянула руку, коснулась его руки. Бедный Джон. От этого не отвертишься, продолжал он.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 А лерис Миалес, насмех был насильственный. Присоединяясь к Джонсу. Несколько сот лет, может быть, когда проснёмся, всё будет иначе. Только потому, что никто не берёт твоих картин, только поэтому, ну, потому самого о чём ты сам сейчас говорил. Иллюзии, Джо, я знала, чувствовала, просто не умела до конца осмыслить.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 уже ни на что не отважится Она вся вжалась Ему вдруг стало совестно Прости меня, Сара, я ведь не о тебе, а вообще ни о ком в частности, а обо всех нас вместе взятых Хрипло шептались пальмы, шурша жадкими листьями блестели на солнце лужицы, оставленные схлынувшей волной. "Я не стану тебя переубеждать", добавил Вейпстер. "Ты всё продумала и знаешь, чего тебе хочется. Люди не всегда были такими", подумал он. В прошлом, 1000 лет назад, человек стал бы спорить, доказывать. Но Жоэнизм положил конец мелочным раздорам. Жоэнизм многому положил конец. Мне всё кажется, мягко заговорила Сара, если бы мы не разошлись. Он сделал нетерпеливый жест. Вот тебе ещё один пример того, что нами потеряно, что упущено человечеством. Да, многого мы лишились, если вдумчиво Это нас ни семейный, ни хоть ни деловой жизни, ни та смысленного труда, ни будущего. Он повернулся и посмотрел на неё в упор. Сара, если ты хочешь вернуться, она покачала головой. Ничего не получится, Джон, ничего. Слишком много лет прошло. Он кивнул, что верно-то верно. То верно.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 Стали ненужными деньги, ведь финансы потеряли всякий смысл в мире, где и так можно было получить всё, что нужно, хоть попроси, хоть сам возьми. Все изъявления экономических уз стали ослабевать и социальные. Человек больше не считал для себя обязательным подчиняться обычаям и нормам, игравшим столь важную роль в некость пронизанном коммерцией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 Интересно, чья у тома фамилия, моя или её. Обычно они берут фамилию матери. Вот и я так поступил сперва, но потом мать попросила меня взять отцовскую, сказала, что отцу будет приятно, а она не против. Сказала, что он гордится своей фамилией, я у него единственный ребёнок, а у неё были ещё дети. Если бы мы не разошлись, тогда было бы ради чего жить. Если бы не разошлись, Сара не выбрала бы сон, не лежала бы сейчас в забытьи с шлемом грёз на голове. Интересно, какие сны она выбрала? На какой искусственной жизни остановилась? Хотелось спросить её, но не решился. Да и не пристало спрашивать о таких вещах. Анстомов взял хлем на дело вон на голову и привел в порядок свои мысли. Машинка сразу защёлкнула. Человек растерялся, но ненадолго. Человек пытался что-то сделать, но недолго. Потому что 5.000 не могли заменить миллионы, которые отправились на Юпитер, чтобы веномо в личи начать лучшую жизнь. у оставшихся 5000 не было ни сил, ни идей, ни стимула. Сыграли свою роль и психологические факторы. Традиция она тяжёлым грузом давила на сознание тех, кто остался. Дзюэизм, он принудил людей быть честными с собой и с другими. Принудил людей осознать наконец честность их потуг. Дзюэизм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 Всем жилось хорошо. Так зачем терзаться? Есть еда, есть одежда, есть кров, есть дружеское общение, развлечения, всяческие удобства. Есть всё, чего только можно себе пожелать. И человек прекратил попытки что-то сделать. Он наслаждался жизнью. Стремление достичь чего-то ушло в небытие, вся жизнь людей превратилась в рай. для пустот светов. Лэпстер снова снял шлем, протянул руку и нажал кнопку, выключая машинку. Если бы нашёлся хоть один желающий прочесть то, что я напишу, думал он, хоть бы один желающий прочесть и осознать, хоть один способный разуметь, куда идёт человек. Конечно, можно им рассказывать об этом. И выйти на улицу, хватать каждого за рукав и держать, пока всё не выскажу. И ведь они меня поймут на той джайнизм. Поймут, но додумываться не станут. Отложат впрок где-нибудь на задорках памяти, а извлечь оттуда потом будет лень или недосуг.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 Тихо скрипнула дверь. И в этот радернулся в комнату неслышно вошёл робот. Да, в чем дело, Оскар? Робот остановился, туманной фигурой в полумраке кабинета. Пора обедать, сэр. Я пришёл узнать, что придумай, что и годится, сказал Вепстер. Да, Оскар. Положи-ка дров камин. Дрова уже положены в серв. Оскар притопал к камину, наклонился. В его руке мелькнуло пламя и щепки загорелись. Понорившись в кресле, в экстер глядел, как огонь облизывает поленья, слушал, как они тихо шипят и потрескивает, как в дымоходе просыпается тяга.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 Не зачем, а ведь есть в них что-то, что-то чистое и умиротворяющее. Он поднял глаза на картину над камином, озаряемую колышущимся пламенем. Оскар проследил его взгляд. Как жаль, сер, что с мисс Сарой всё так вышло, сказал он. Тэвсер покачал головой. Нет, Оскар, она сама так захотел закончить с одной жизнью и начать другую будет лежать там в храме спать много лет и будет у неё другая жизнь причём счастливая жизнь оскар потому что она я сама задумала ибо мысли обратились к давно минувшим дням в этой самой комнате я тогда написала эту картину оскар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 Но как же я далёк от этой усадьбы, как далёк от людей, которые её построили. Северная Америка не так уж далеко, сэр. Верно, Оскар, недалеко, если говорить о расстоянии, а в других отношениях далеко. Он почувствовал, как тепло камина наполняет кабинет, коснулось его. Далеко, слишком далеко.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 Но их она не изобразила, ей нужен был только дом. Одно из немногих сохранившихся поместьй. Другие веками, оставаясь в небрежении, разрушились и вернули землю природе. А в этой усадьбе были собаки и роботы. Один большой робот, по ее словам, и множество маленьких.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 В мозгу мелькали обрывки воспоминаний, смотные обрывки, сохранившиеся в веках предания осадьбы Вебстеров. Что-то о роботе по имени Дженкинс, который с первых дней служил семье Вебстеров. Что-то о старике, который сидел на лежаке перед домом в своей качалке, глядя на звёзды и ожидая исчезнувшего сына.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 Предложил тебе кролика. Эбенизер взволнованно заёрзал. Это один из тех, которых мы кормили зимой из той стаи, которая приходила к дому, и мы пытались её приручить. Ты смог бы его узнать? Эбенизер кивнул. Я запомнил его запах. Я узнаю. сыщик трястил с ноги на ногу Послушай, Дженкинс, задай-то ему взбучку. Ему положено было слушать тут, а он убежал в лес. Что это он вдруг задумал гоняться за кроликами? Это ты заслужил взбучку, сыщик строго перебил его Дженкинс за такие слова. Тебя придали, тебе низеру, ты его часть. Не воображай себя индивидом. Ты всего-навсего руки Эбенизера. Будь у него свои руки, он обошелся бы без тебя. Ты ему ни наставник и ни совесть. Только руки запомни. Сыщик возмущенно зашаркал ногами. «Я убегу», — сказал он. «К диким роботам надо думать». Сыщик кивнув. Они меня с радостью примут. У нас такие дела затейные. Я им пригожусь. Пригодишься как металлолом, извительно произнёс Джентимс. Ты же ничему не обучен, ничего не знаешь, где тебе с ними равняться? Он повернулся к Эбенизеру. Подберём тебе другого. Эбенизер покачал головой. По мне, Esse chic хорош. Я с ним как-нибудь поладжу. Мы друг друга знаем. Он не даёт мне лениться, заставляет всё время быть на чеку. Вот и прекрасно заключил Дженкинс: "Когда вступаете, и если тебе, офицер, случится опять погнаться за кроликом, и ты снова встретишь этого волка, попробуй с ним подружиться".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 Когда все дикие твари научатся мыслить, говорить, трудиться, дерзкая мечта избудится она не скоро, а прочим, не более дерзкая, чем иные человеческие мечты. Может быть, их мечта даже лучше, ведь в ней нет и намёка на взращённой людьми чёрствость, нет тяги к машинному бездушию. доверцам, которого был человек. Новая цивилизация, новая культура, новое мышление, возможно, с оттенком мистики и фантазёрства, но разве человек не фантазировал? Мышление, стремящееся проникнуть в тайны, на которые человек не желал тратить время, считая их чистейшим суеверием, лишённым какой-либо научной основы.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 и раскрепело под нажимом его руки. Эбенизер наблюдал дружелюбие у волка и рекомендовал совету, чтобы Эбенизера освободили от слушания и поручили ему наладить контакт с волком. С волками полезно подружиться. Из них выйдут отменные разведчики, лучшие, чем собаки,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 Соседи, как соседи, ничего не скажешь. Да разве наперёд угадаешь? И ведь они машины изготавливают. Мы-то они никому не докучают, они вообще почти не показываются. Наи за ними лучше присматривать. Кто знает, какая у них чертовщина на уме. Как они с человеком поступили, какой подлой трюк выкинули, подсунули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 Стена перед ним расстаила. И он оказался лицом к лицу с человеком, сидящим за письменным столом. За спиной человека пылающий камин зариал комнату с цветными стёклами в стрельчатых окнах. "Рэй Дженкинс", сказал человек, и на его лице было нечто такое, от чего у Дженкинса вырвался крик. "Рэй" «Вы!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 От одной мысли об этом притаившегося во мраке Эбенизера бросало в дрожь. Если бы Дженкис знал, что я здесь думал, он шкуру с меня содрал бы. Дженкис велел, чтобы мы хоть на время оставили гостя в покое. Перебирая мягкими лапами, Эбенизер дополз до двери кабинета и понюхал фу. Дверь была открыта чуть-чуть. Хантри -чуть. слышался, вжимаясь в пол, ни звук, только запах, незнакомый резкий запах, от которого по всему телу побежала волна блаженства и шерсть на спине поднялась дыбом. Он быстро оглянулся никого. Дженкинс в столовой Наставляет в сов, как им надлежит себя вести. А сыщик ходит где-то по делам роботов. Осторожно-тихонько Эбенизер подтолкнул носом дверь. Щель стала шире. Еще толчок и дверь отворилась наполовину. Человек сидел в мягком кресле перед камином. Скрестив свои длинные ноги, сплетя пальцы на животе. Бенизер ещё плотнее вжался в пол, из его глотки невольно вырвался слабый виск. Джан Вебстер сел прямо. "Кто там?" спросил он. Бенизер отцепинял, только сердце отчаянно колотилось. "Кто там?" снова спросил Вебстер, заметил пса и произнёс уже гораздо мягче: "Входи, дружищ. Давай, входи." Феденизер не двигался. Вестер щелкнул пальцами. Я тебя не обижу, ходи же. А где все остальные? Феденизер попытался встать, попытался ползти, но кости его обратились в клучок, крохи в воду. А человек уже шагал через кабинет прямо к нему.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 Затем послышался ласковый голос. Эбенизер не забрал сразу слов, только почувствовал, всё в порядке. Ты жёлто знакомец, говорил Джон Уэпстер. Вылезну, чтобы познакомиться со мной. Эбенизер робко кивнул. Ты не сердишься? Не скажешь Дженкинсу, Вебстер покачал головой. «Нет, не скажу Дженкинсу». Он сел, и Эбенизер уселся на его коленях, глядя на его лицо, волевое и сборожденное складками, которые казались еще глубже в неровном месте каминного пламени. Рука Вебстера поднялась и стала гладень головы Эбенизера. И Эбенизер заскулил от восторга, переполнявшую его псыную душу. Всё равно что вернуться на родину, говорил Уэбстер, обращаясь к кому-то другому. Как будто ты надолго куда-то уезжал и наконец вернулся домой. Как долго дома не был, что ничего не узнаёшь ни обстановку, ни расположение комнат, но чувство родного дома владеет тобой, и ты рад, что вернулся. А мне здесь нравится, сказал Эбенизер, подразумевая колени Вестера, но человек понял его по-своему. И всё обозвал в салоне. Для тебя это такой же родной дом, как и для меня. Даже больше, ведь вы оставались здесь и следили за домом, а я о нём позабыл. Он гладил голову Эбенизера, теребил его уши.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 Какие же звуки издают гоблины? Когда какие? Когда ходят, когда просто тюкают? Иногда говорят, только они чаще думают. Постой, Бенизер. А где же находятся эти гоблины? Они где? ответила Бенизер. Во всяком случае, не на нашей земле. Не понимаю.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 И даже если бы ты знал про дверь, всё равно не смог бы её открыть. Ты говоришь про разные измерения. Близер озабоченно наморщил лоб. Я не знаю такого слова измерения. Я объяснил тебе так, как Дженкинс объяснял. Он говорил, что на самом деле никакого дома нет, и комнат на самом деле нет.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 Ещё же есть название гоблины то, что за стеной, то, что слышишь, а определить не можешь, жители соседней комнаты. Гоблин. Берегись, не тот тебя гоблин заберёт. Такой подход у человека. Он ничего-то не может понять, не может увидеть, не может пощупать, не может проверить. Все, значит, этого нет, не существует. Значит, это призрак, вордалак, гоблин. Тебя гоблин заберет. Так проще, удобнее. Страшно? Да, но при свете дня можно про них забыть. И ведь они тебя не преследуют, не донимают.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 Дженкинс никогда меня так не держал, никто так не держал. "Ну, Дженкинсом много дел", ответил Вебстер. "Конечно", подтвердил Эденизер. "Он сидит и всё записывает в книгу, что мы услышали псы и что нам нужно сделать". "Ты что-нибудь знаешь про Вебстеров?", спросил человек. "Конечно, мы про них всё знаем".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 Неправда, закричал он, мой сын и снова опустился в кресло. Его сын в лесу играет луками с стрелами, забавляется. Хобби, сказала Сара, привычшим подняться в храм, чтобы сто лет смотреть сны. Хобби, а не деятельность, не профессия, не насущная необходимость. Развлечение. Не настоящие занятия ни то ни сё. В любую минуту брось, никто даже и не заметит. Вроде изобретение разных напитков. Вроде писание никому не нужных картин. Вроде переделки комнат с помощью отряда шальных роботов. Вроде составление истории, которая никого не интересует. Вроде игры виндейцев или пионеров или дикарей с луками и стрелами. вроде сочинения для фиксиседиками снова для людей, которые пресытили жизни, жаждут вымысла. Человек сидел в кресле, уставившись с распростёртой перед ним пустоту, ужасающей жуткой пустоту, поглотившей из завтра и все дни. Он рассеянно переплёл пальцы и большой палец правой руки потёр левую. Эбенизер подобрался к человеку через озаряемый, тусклый, сполоханный мрак, оперся передними лапами о его колени и заглянул ему в лицо. «Повредил руку?» — спросил он. «Что?» «Повредил руку? Ты ее трешь?» Вепстер усмехнулся. «Да нет, просто бородавки. Он показал их псу. На дежен бородатки, сказал Эбенизер. Разве они тебе нужны? Нет, вэбстер помельцы, пожалуй, не нужны. Сегодня как-нибудь соберусь пойти, чтобы мне их сшейли. Эбенизер опустил морду и поводил носом по руке Вэбстера. Вот так, торжествующе произнёс он. Что, вот так? Да гляди на бородатки, Вспыхнула обвалившаяся головешка. Вепстер поднял руку к глазам и присмотрелся. Нет бородавок. Гладкая чистая кожа. Дженкинс стоял во мраке, слушая тишину, податливую и сонную тишину, которая уступала дом теням, полузабытым шагам, давно произнесенным фразам, Бормотание из стены шелесту гордин. Стоило пожелать, и ночь превратилась бы в день к линзе. Переключить очень просто, но старик-робот не стал изменять зрение. Ему нравилось размышлять в темноте. Он дорожил этими часами, когда спадала пелена настоящего, и возвращалась, оживая прошлое. Остальные спали, но Дженкинс не спал. Эти роботы никогда не спят. 2000 лет бдения, 20 веков непрерывной деятельности, и сознание не отключалось ни на миг. Нашёл их срок Домал Дженкинс, большой даже для робота. Идти ещё до того, как люди перебрались на Питер, почти всех старых роботов деактивировали, умертвили, отдали припощанию новой модели.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 Перед ночью и несколько ночей в господской спальне на втором этаже потом вернётся уже небу. Обойдёт старые забытые помести, поглядит на заречные дали, полистает книги на полках в кабинете и в путь. Рентенс повернулся проверить, как он там, подумал он, спросить не нужно ли что-нибудь. Может виски принести, боюсь только что виски теперь никуда не годятся. Тысячи лет, большой срок даже для бутылки доброго виски. Ядя через комнату он ощутил благодатный покой, глубокую умиротворённость, какой не испытывал с тех давних пор, когда счастливый как терьер носился по дому, выполняя все возможные поручения. Подходя к лестнице, он напевал про себя что-то ласковое. Он только заглянет, и если Джен Вепстер уснул, уйдет, а если не уснул, спросит, вам удобно, сэр? Может быть, чего-нибудь пожелаете, может, на горячего пумша? Он шагал через две ступеньки, ведь он снова прислуживал Вепстеру. Джон Вебстер полусидел в постели, обложившись подушками. Кровать была жёсткой и неудобной, комната тесная и душная, не то что его спальня в Женеве. Где лежишь на травке у журчащего ручья и глядишь на мерцающие искусственные звёзды в искусственном небе. И вдыхаешь искусственный запах искусственной сирени. цветы, которые долговечнее человек. Не тебе бормотание незримого водопада, не мигающих в заточении светлячков, а тут просто-напросто кровать и спальня. Вестер вытянул руки поверх одеяла и согнул пальцы, размышляя. Ибо низер только коснулся бородавок, и бородавки пропали. И это не было случайностью. Он всё проделал намеренно. Это было не чудо, а сознательный акт. Чудеса не всегда удаются, а Эденизер был уверен в успехе. Ведь может тут способность, добытая в соседней комнате, похищенная у гоблинов, которых слушает Эденизер. Способность исцелять без лекарств, без хирургии. Нужно только некое знание, особое знание. Были же в древние непросвещённые века люди, верявшие, будто могут сводить бородавки. Они покупали их за монетку, выменивали за какой-нибудь вещь, загадывали, сначала из бородавки постепенно сами пропадали. Может быть, эти необычные люди тоже слышали гоблидов.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 Он пристально поглядел на металлическое существо, стоящее возле кровати. "Насчёт собак", добавил он. "Они стараются изо всех сил", сказал Дженкинс. "Нелегко им приходится. Ведь у них никого нет, ни души. Но у них есть ты". Дженкинс покачал головой. "Но ведь этого мало. Я же только, ну, только наставник и всё". а им люди нужны, потребность в людях у них в крови. Тысячи лет человек и пёс были рядом. Человек и пёс вместе охотятся, человек и пёс вместе пасут стада, человек и пёс вместе сражаются с врагами, пёс караулит, пока человек спит, человек отдаёт псу последний кусок, сам голодный, а пса накормит. Вебстер кивнул.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 Какие-то черты намечаются, ответил Дженкинс. Смутно, правда, но всё-таки видно. Понимаете, они ведь медиумы. Отродные медиумы. Никакого расположения к механике, вполне естественно, у них же нет рук. Где человек выручал металл, псы выручают призраки. Призраки. То, что вы люди называете призраками,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 Онешались на механике. Хотел бы я знать, что не будут делать со всеми этими машинами, для чего они им нужны? Да хотелось бы знать, сказал Вебстер. Он стремил взгляд в темнотон, дивился, удивлялся, до какой же степени люди, запершись в Женеве, потеряли всякую связь с остальным миром. Ничего не знают о том, чем заняты псы, не знают о лагерях деловитых роботов, а зам как страшных и ненавистных мутантов. Мы потеряли связь, говорил он себе. Мы отгородились от внешнего мира, устроили закоуток и забились в него в последний город на свете. Никто не знал о том, что происходит за пределами города.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 Первые рассматривали грандиозный механизм, созданный рукой человека. И они пытались держать его в исправности и не смогли. И они искали рационалистических объяснений. Человек почти всегда ищет рационалистических объяснений. Вышает себе, что на самом деле никаких призраков нет, называет то, что стучит в ночи первым решать, чем в голову обтекаемым словом. Мы не смогли держать механизм бесправности и занялись рационалистическими объяснениями. Хоронелись из-за словесных занавесов, а экзоэй низ ему помогал нам в этом. Мы подошли в плотную культ предков, мы принялись возвеличивать род людской.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 в роинах рода человеческого и прижимали каждый случайный факт к груди словно бесценное сокровище. Это была первая стадия хобби, которое поддерживало нас, пока мы не осознали, что мы есть на самом деле муть на дне опрокинутой чаши человечества. Но мы пережили это. Это замедса пережили. Достаточно было смениться одному поколению. Человек легко приспосабливается. Он всё что угодно переживёт. Но не сумели построить звёздные корабли, но не долетели до звёзд, но не разгадали тайну жизни. Ну и что? Доказались наследниками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 Мы разбазарили целых 10 столетий. Не разбазарили, сэр возразил Дженкинс. Просто передохнули, что ли, а теперь, может быть, опять займёте своё место. Вернётесь к нам. Мы вам нужны, и вы нужны всем, сказала Дженкинс. И роботам тоже. Ведь и те, и другие всегда были только слугами человека. Без вас они пропадут. Псы строят свою цивилизацию, но дело подвигается медленно. Быть может, их цивилизация окажется лучше нашей, заметил Лебстер. Может, больше преуспеет? Наша ведь не преуспела, Дженкинс. «Возможно, она будет подобрее», — согласился Дженкинс, — «зато не особенно предприимчивая. Цивилизация, основанная на братстве животных, на сверхчувственном восприятии, может быть, в конечном счете дойдет до общения и обмена с запряженными мирами. Цивилизация большой и чуткой души, но не очень конструктивная. Никаких конкретных задач и лишь самая необходимая техника». просто поиски истины, притом в направлении, которым человек совершенно пренебрёг. И ты считаешь, что человек так мог бы помочь? Человек мог бы направлять. Направлять так, как надо? Мне трудно ответить. Лёжа в темноте в обстёр ветер одеяло, вспотевшие ладони.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 Да, ножда не ведь уже были слугами, но человек мудр, человек лучше знает. Спасибо, Дженкинс, сказал Вебстер, большое спасибо. И устремил глаза в темноту. Он прочёл там правду. Его следы по-прежнему были запечатлены на полу. И воздух был пряный от запаха пыли. Эра дивая лампочка рдела над пультом и рубильник шкалы и моховичок ждали, ждали того дня, когда они понадобятся. Стоя на пороге вебсерф, вдыхал смещающую пыльную горечь и запах влажных стен. Оборона, думал он, глядя на рубильник. Оборона меры против вторжения, средство защитить то линое место от всех действительных и воображаемых видов оружия. который может пустить вход предполагаемой враг. Но защита, не пропускающая врага внутрь, очевидно, не пропустит обороняющегося наружу. Конечно, поручиться нельзя, но всё-таки. Он пересек помещение и остановился перед орубильником. Протянул руку и сжал рукоятку, строннул я с места и понял, что механизм действует.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 Подорнул его из стрелки вздрог на батя, поползли дальше. Вепстер решительно быстро продолжал крутить маховичок. Из стрелки ударились противоположные штифт. Вепстер круто повернулся, вышел из подземелья, закрыл за собой дверь, зашагал вверх по крошащимся ступенькам. Только бы он работал, думал он.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 Последний ключ уничтожен. Без плана не знает про город того, что выведал он за 20 лет. Никто и никогда не найдёт тайник с рубильником и моховичком их шкалами под одинокой лампочкой. Никто не поймёт толком, что произошло. Даже если станут догадываться, всё равно удостовериться не смогут. даже если удостовериться, всё равно ничего не смогут изменить. Тысячелет назад было бы иначе. В те времена человек только да из зацепку решил бы любую задачу. Но человек изменился. Нет прежних знаний, нет прежней снаровки.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 Улыбкой растянули его губы. Глядя ж до того взбодряться, что придумает какой-нибудь выход. Крысы в крысоловке способны на самые неожиданные хитрости, если только раньше не сойдут с ума. Если люди выберутся на волю, что же значит у них есть на это право? Если выберутся на волю, значит, заслужили право снова верховодить.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 Нет смысла финтить из-за двух слов, которые означают примерно одно и то же. Так точно, сер, сказал робот. Нет смысла финтить. Разумеется, нет. Он не может рисковать. Скажешь тысячи лет, а когда они пройдут, вдруг передумаешь, спустишься в тайник и выключишь рубильник. А этого случиться не должно. Возьм сеиз поиск восьмой возможности, без помех попробовать добиться успеха там, где род людской потерпел крушение. Пока сохраняется человеческий фактор, у них такой возможности не будет, потому что человек непременно захочет вверх водить, непременно влезет и всё испортит, высмеет гоблинов, которые разговаривают за стеной, выступит против приручения и цивилизации диких тварей. Новая модель. Новый образ жизни и мыслей. Новый подход к извечной проблеме общества. Нельзя допустить, чтобы всё это было искажено чуждым духом человеческого мышления. Вечерами закончив свои дела, сы будут сидеть и говорить о человеке, мешая были небилюдцы. Будете рассказывать древние предания, и человек превратится в бога. Лучше уж так. Ведь боги непогрешивы.